эпилог. В комнате находились трое. Пожилая женщина в дорогом темно-зеленом платье, подтянутый мужчина с седыми усами и красивая молодая девушка, которая ходила из стороны в сторону, словно загнанный зверь, не забывая при этом с недовольством поглядывать на незнакомца. Графиня наблюдала за нервничающей внучкой с едва заметной улыбкой, а вот мужчина был спокоен и деловит. Он словно бы читал мысли девушки, которая искренне желала найти причину, которая заставит пожилую родственницу изменить решение. «Я еще молода для замужества!» — наконец прервала паузу Ольга. «Молода!» — согласилась старшая родственница с ехидным прищуром. «И это очень хорошо. Раньше начнете, больше внуков мне наделаете» у тебя сейчас идеальный возраст для этого, детородный». Проследив за тем, как бабушка улыбается, девушка зло добавила. «А тебе не смущает, что мы с ним совершенно не знакомы? Ну, выйду я за него, и что дальше? А вдруг он бить меня будет, издеваться, изменять, превратит мою жизнь в ад, тебе совсем на меня плевать, а?» Графиня хмыкнула. «Супружеская жизнь не настолько плоха, как ты себе фантазируешь, а зачастую она еще и очень приятна». «Бабушка!» — вспыхнула красными щеками Ольга. «А что, бабушка? Я, между прочим, до брака так же, как и ты считала, и деда твоего совсем не знала, боялась как трусиха. А потом оказалось, что он меня не меньше боится. Все же это мы его в рот брали, а не он меня в свой. У тебя будет аналогичная ситуация». «Не та же!» — вспыхнула Ольга. «Сейчас на дворе двадцать первый век, а не шестнадцатый. Сейчас никто, как вы, замуж не спешит, все выбирают пару по любви». «По любви?» — резко переспросила девушку графиня. «Да что ты такое говоришь? И кому же такое счастье дано? Назови хоть одну знакомую пару. Да только не тех слабосилков, на которых всем плевать, в том числе собственному роду. Давай, хоть одну пару!» «А хоть бы милевские!» — вскинула голову Ольга. «Они с детства обручены!» — отмахнулась графиня. «Вот и притерлись друг к другу. Тогда Советниковы, Писаники, Радченки и Сазоновы!» Или скажешь, что они тоже слабосилки? А может, рода худого?» «Подходят», — после небольшой паузы согласилась Ульяна Романовна и уточнила. «Значит, ты считаешь, что они выбрали друг друга по любви? Так, что ли?» «Так», — уверенно произнесла Ольга. «Они до поступления точно не знали друг друга». «Возможно, ты хотела сказать, что они лично знакомы не были. Если так, то я соглашусь. Но вот не знали ли?» «Сомневаюсь» ответила бабушка и, не дав внучке сказать и слово, продолжила. «Ты не обращала внимания на то, как интересно у них подобрались пары? Если род жениха специализируется на водных заклинаниях, то и род жены, как правило, занимается тем же направлением. В крайнем случае они оперируют родственными силами. Так это? Или скажешь, что я что-то путаю?» На несколько мгновений в комнате повисла пауза, а затем Ольга неуверенно кивнула. «Получается так». «А все потому, дорогая моя, что это не случайно», — тепло посмотрела на внучку графиня. «Детей отправляют на обучение в определенный вуз, а перед этим демонстрируют фотографии лиц противоположного пола, на которых им разрешено обращать внимание. Вот так-то». «Значит, поэтому в нашей группе в основном маги воды?» — посмотрела девушка на графиню. «Так», — грустно сказала женщина. «Я надеялась, что среди учащихся найдется тот, кто тебя достоин. Однако таких очень мало, и они опасаются брать невесту из нашего рода. Соглашаются лишь те, кому нечего терять, но таких отваживаю я». Вдруг взгляд графини изменился, став холодным и колючим. «Я не хочу тебе такой судьбы. Пусть стервятники ищут цель попроще, они разевают пасть на наследницу рода Хладовых». «Неужели тебе поступали предложения?» Вскинула брови девушка, и графиня согласно кивнула. «Поступали. Еще как поступали. Эти ублюдки пытались вывернуть мне руки. Мне. Да только ничего у них не вышло. Я уже даже собиралась найти тебе хорошего мужа за границей и подобрала несколько вариантов. А затем неожиданно мне позвонил Павел Гордеевич». Тут взгляд Ольги изменился, и она пораженно произнесла. «Дядя Паша? Это вы?» «Я вас не узнала, вы совсем на себя не похожи, такой молодой!» «Я, Оленька, я!» — встал пожилой мужчина и был тут же крепко обнят девушкой, которая через несколько мгновений отстранилась, уперла руки в бока и с нарочитой строгостью спросила. «Так, значит, это вы мне нашли жениха?» «Он сам нашелся!» — усмехнулся в усы Павел Гордеевич. «И кто же это такой?» — скептическим тоном произнесла девушка. «Весьма перспективный молодой человек» произнес мужчина и, открыв лежащую на столе папку, достал из нее десяток фотографий, на которых был изображен высокий, крепкий и весьма симпатичный молодой человек с мужественными чертами лица. На большинстве фотографий он был в какой-то камуфлированной одежде, однако встречались и фото в костюме. На первый взгляд молодой человек Ольге понравился, он был весьма интересен и даже показался знакомым, поэтому она спросила «И к какому роду он принадлежит?» Дядя Павел не ответил. Вместо этого он посмотрел на графиню, и та пояснила. «Если говорить юридическим языком, то он простолюдин, который в скором времени получит личное дворянство, станет бояричем и сможет претендовать на брак с аристократкой. Фактически же...» «Нет!» — резко перебила бабушку Ольга и неожиданно зло произнесла. «Нет, нет и еще раз нет, никаких простолюдинов или бояричей, только потомственный аристократ из сильного рода, только так и никак иначе. Со мной и так многие брезгуют общаться, для них я слабачка из почти уничтоженного рода. Хочешь, чтобы у меня еще и муж такой был, чтобы меня и вовсе засмеяли, чтобы не семья была, посмешище, чтобы все от меня отвернулись, да? Это так ты обо мне заботишься?» На глазах Ольги появились слезы, а от графини разошлась волна силы и холода, заставившая температуру в комнате значительно опуститься, а стекла покрыться морозными узорами. Ульяна Романовна, чьи глаза ярко засветились синим, встала со своего места и подошла к внучке. — Именно о тебе я в первую очередь и забочусь, только лишь о тебе и поверь, мне глубоко плевать на мнение твоих безмозглых однокурсников, все достижения которых сводятся к рождению в нужной семье. Да они и пальца не стоят твоего будущего жениха, ты ведь меня даже не дослушала. Ты хочешь сказать, что он мак ранга ярый, не пожелала сдавать позиции Ольга, а может он из простого, но весьма состоятельного купеческого рода? Как такой, как он, может меня защитить? Как? Он не из купеческого рода, он гораздо лучше произнесла графиня. «Ведь в нем течет кровь рода Хладовых». На мгновение лицо Ольги изменилось, но затем на нем вновь появилась решительность. «Еще лучше! Ты хочешь выдать меня за ублюдка?» «Ублюдок — это он», — указала Ульяна Романовна на пожилого мужчину, а затем ткнула в фотографии. «А это его внук, рожденный в браке». Краска бросилась в лицо Ольги, и она смущенно посмотрела на дядю Павла, но затем вновь взяла себя в руки. «Что это меняет? Я мечтала о сильном муже, род которого будет достаточно влиятелен, чтобы защитить меня и будущих детей от врагов семьи. А за кого ты хочешь выдать меня? Неужели частичка крови Хладовых в нем заставила тебя потерять голову?» «Хорошая попытка», — заметила графиня. «Вот только если кто-то и сумеет тебя защитить» то только Гордей, получив возможность войти в род, он будет ему предан, а не сбежит, когда припечет». «Ну как же он меня защитит!» — с недоумением воскликнула Ольга. «Вы так и не ответили, какой у него ранг!» «Ольга!» — мягко, но вместе с тем решительно произнес Павел Гордеевич. «Пытаясь противостоять главе рода, ты упустила кое-что весьма важное» то, на что обращают внимание представители старшего поколения». Девушка заинтересованно склонила голову и, ободренно этим, мужчина продолжил. «Ульяна Романовна заметила, что мой внук простолюдин, который в скором времени станет бояричем. Тебе сейчас это кажется огромным минусом. Ну как же, недавний безродный юноша пытается пролезть в семью и занять место твоего мужа». Вот только все дело в том, что получить личное дворянство в столь юном возрасте отнюдь не так просто, как ты могла бы подумать. Даже весьма богатые и влиятельные рода порой не могут осуществить подобное для своих членов, а тут какой-то юноша, да еще и без протекции и поддержки семьи. «Вы сказали, что он станет, но ведь еще не стал. Может, это и вовсе никогда не произойдет», — справедливо заметила Ольга к тому же, так ли уж без поддержки? «Именно так», — ответил мужчина и кратко поведал историю внука, который отправился в корпус, чтобы спасти отца, залез в огромные долги, которые уже выплатил, противостоял целому курсу потомственных аристократов, а также весьма успешно проявил себя в уничтожении монстров и носит на пальце желтое кольцо шестого класса, которое уже начало трансформацию в оранжевое. Значит, пятый класс не за горами, а с ним и потомственное дворянство. Услышанная Ольгу не впечатлила. Она посмотрела на графиню и с недовольством произнесла. «То есть ты хочешь выдать меня за того, кто каждый день рискует своей жизнью, убивая бесполезных монстров? Хочешь, чтобы и я жила вдовой? Так? Как же он защитит род, погибнув в разломе? Да даже и не погибнув, что может один егерь против десятка магов? Что? «Пригласить свой отряд», — ответил Павел Гордеевич тех, для кого он является лидером». «И много у него людей?» — с сомнением спросила Ольга. «Никак не меньше пары сотен, а дальше будет больше», — ответил мужчина, сознательно уменьшив численность лиги, и посмотрел девушке в глаза. «Так не бывает. Он слишком молод и мало времени был егерем, чтобы собрать такой большой отряд. Кто-то обманывает любимого дедушку, а вы и рады верить» фыркнула девушка, после чего недовольно посмотрела на графиню и добавила. «Мне не нравится игра, которую ты затеяла, и я не выйду замуж за какого-то безродного и слабого мальчишку. Мне такой супруг не нужен». «Тогда иди, собирай вещи», — произнесла Ульяна Романовна. «Мы едем в Новосибирск». После того, как дверь за Ольгой закрылась, графиня сказала. «В чем-то она права». «Такой жених пусть и косвенно, но может ударить по репутации рода. Благо, есть обходной путь, который позволит соблюсти приличие». Женщина посмотрела на Павла Гордеевича и каким-то торжественным тоном произнесла «Пора исправить ошибку моего брата и вернуть членов его семьи в род Хладовых».